Хорошо в Европах, расстояния мизерные. Не успели взлететь, сразу напитки, потом перекус, а там и на посадку пора. По прилёте долго стояли в очереди на паспортном контроле. Французскому пограничнику предсказуемо не понравились свежие испанские визы. Но проинструктированный батя достал мадридские билеты, отдельную бронь и уверенно сказал единственное слово – транзит. Прокатило. Мой паспорт пограниц смотрел только, чтобы найти свободную страницу и хлопнуть печать. «Еще один этап нашего путешествия позади. Багажа у нас нет. Ловим такси и вперед по магазинам. Вынимаю из банкомата стопку евро, усаживаю батю в баре на крыше глазеть на город и дегустировать здешние напитки, а с мамой идем за покупками». Поначалу бегал туда-сюда между родителями, но батя быстро нашел общий язык с барменом, а мама обнаружила магазин с русскими продавщицами. В итоге мои функции свелись к катанию здорового чемодана, куда укладывались покупки. Время. Чемодан еще не полон, и в баре остались незнакомые пока батера разноцветной жидкости, но мадридский самолет ждать не будет. Такси, регистрация, сдаем чемодан, два контроля. Во второй раз это проходит дежурно и буднично. Пристегнулись, задремали, и вот уже улыбчивая испанская стюардесса зовет на выход. Контроль, багаж, такси, отель. Сил нет даже на ужин. Спать. Утром покупаю билеты до Тенерифе. Лоукостер И за багаж приходится платить отдельно. Зато это уже третья авиакомпания, которой мы пользуемся. Если нас будут искать неофициально, задолбаются шерстить списки пассажиров. Да еще к этим самым спискам просто так и не подойти. Придется подкупать персонал. Кто-то откажется, будет скандал. Или влезать в сети служб бронирования доброй сотни авиакомпаний, железных дорог, автобусных перевозчиков и прокатчиков автомобилей. Глупость. Не того я масштаба фигура, чтобы ради меня такой огород городить. Ну искать официально это надо заводить дело по серьезной статье, отсылать запрос в Интерпол. Если даже и найдут, придется писать запрос на экстрадицию, присылать убедительные для испанского суда материалы дела. И все это без гарантии результата. Не стоит овчинка выделки. А еще я надеюсь, что люди такого масштаба редко оперируют эмоциями. Им важны две вещи – прибыли и убытки. Манипулирование сотрудником Ордена, имеющим доступ к внутренней информации, потенциально способно обеспечить прибыль в размере таком-то. Для манипулирования сотрудником Ордена придется понести затраты такие-то. Как только я официально объявил, что меня пытались шантажировать, моя ценность для шантажиста резко снизилась. Ежу понятно, что какое-то время я буду работать под плотным присмотром, и к важной информации меня допустят очень нескоро, если вообще допустят. А родителей все же спрячем. Для надежности. Снова такси, регистрация, контроль. Самолётик поменьше, потеснее. Еду и напитки предлагают за отдельную немаленькую денежку. Но мы позавтракали в отеле, в аэропорту попили кофе, так что приземляемся на Тенерифе Норта, толком не проголодавшись. Автострада сменяется узкой дорожкой среди скал. Домики, ворота. Приехали. Добро пожаловать, домовладельцы Вороновы. Тихо, не жарко, облачно. Пахнет зеленью. Нажимаю кнопку звонка. Вызванный заранее клерк открывает дверь и ведет по комнатам. Получаю стопку бумаг, два комплекта ключей, расписываюсь в десятке мест. Довольный клерк отбывает, пряча в карман 100 евровую купюру. Возвращаюсь в дом. Мама стоит посреди гостиной и оглядывается по сторонам. «Это твой дом? Так красиво!» «Нет, мам, это ваш дом на ближайшие несколько лет. Извини, мне пришлось тебя обмануть». Рассказываю чуть более полную и правдивую версию событий. Мама плачет. Как могу, утешаю ее, но получается плохо. В какой-то момент она отстраняется и спрашивает. «Значит, не будет ни свадьбы, ни внуков?» «Ну что можно сказать в такой ситуации?» «Будет, мам. Обязательно будет. Обещаю». Осталась фигня. Найти невесту, сделать ее женой и родить кого-нибудь. «Ну да, ради мамы чего не сделаешь?» «Не сразу, мам, но будет». Не миллионерскую же дочку замуж звать. От других кандидатур пока не видно. Мама тем временем вытирает слезы и развивает кипучую деятельность. Женится сын или нет, пока неизвестно. Но жить надо здесь и сейчас. Она обходит дом, составляет список необходимого и готовится к походу по магазинам. Выхожу на улицу, машу рукой таксисту, который нас сюда привез. Он сегодня сделает месячную выручку. Садимся, едем в ближайший торговый центр. Пока мама с папой тележка за тележкой заполняют багажник, покупаю три телефона с местными симками. Нахожу номер местной адвокатской конторы, которая занимается получением вида на жительство. Звоню. Роскошный испанский, который сменяется на не менее роскошный английский. Прошу принять меня сегодня как можно быстрее. Договариваемся через час. Отлавливаю родителей. Они практически закончили беготню по магазинам, да и багажнику такси слишком маленький. Возвращаемся домой, там раздаю им телефоны и карточки замечательного английского банка, инструктирую и все на том же такси, еду к адвокату. Офис выдержан в классическом стиле, темное дерево, ковры, тяжелые занавеси. Человек в дорогом костюме с удивлением смотрит на мои джинсы, но потом слышит русский акцент и успокаивается. Боже, какой роскошный у него английский. Никакие американцы, не говоря уже об англичанах, не говорят так красиво по-английски, как это делают хорошо образованные европейцы. Уж на что я не люблю этот язык торгашей и юристов, но в тот момент... Вывалил ему на стол документы на дом, копии родительских паспортов, купчую. Сказал, что хотел бы оформить родителям вид на жительство здесь, что готов страдать финансово ради ускорения процесса. Адвокат несколько минут изучал документы, после чего откинулся в кресле. «Не вижу никаких проблем. Вы получите положительный ответ в установленный законом срок. Стоит ли что-то ускорять?» «Мои родители сейчас здесь по туристической визе. По местным законам они должны уехать через три месяца. Хотелось бы этого избежать». «Судя по всему, молодой человек, денег у вас много. Послушайте совет старого адвоката. Купите лучше вашей матушке цветов. А с видом на жительство все и так будет нормально». В итоге договорились, что обо всех событиях мне будут писать на электронную почту. Недешевые услуги адвоката я оплатил вполне официально, но перед уходом положил ему на стол стопку крупных купюр. У «Вас могут возникнуть дополнительные расходы. Внезапные дополнительные расходы. Если нет, это просто ваша премия. Если да, я возмещу потраченное». Адвокат, не считая, сыпал деньги в ящик стола. «Чему удивляться? Я здесь явно не первый русский». Почте письмо от Хлои. «Напиши, когда собираешься обратно». Отвечаю. «В принципе, дела закончил. Готов в любой момент. Но в Майами не могу, лучше Европа». Не успел убрать телефон, тренькает ответ. «Лондон. Завтра. Два пополудни. Адрес знаешь?» «Знаю». «Ну да, записано у меня. Автостоянка где-то в центре. Отсюда в Лондон рейсов хватает. Но вот прямых...» «Давай в пять. В два не успею». «Окей. В пять». И смайлик с губками, как дети ей и богу. Опять на такси к родителям. Полночи разбираем, как пользоваться телефонами, кредитками, компьютером. Куда звонить, случае чего. Куда звонить не следует. Настроил им skype и почту через анонимайзер. Смогут при необходимости родственникам позвонить. Много раз запретил говорить, где они живут. Рассказал, как со мной связаться. Глаза просто закрываются. А перед сном услышал, как матушка говорит отцу, «Как же здесь красиво!»